Часть первая. Гайлон должен быть уничтожен. Глава первая. Эта гора, возвышавшаяся всего в двух сотнях шагов от южных ворот Дорбиона, называлась Бычий Рог. Вершина ее чуть нагибалась к земле, от того гора и впрямь напоминала Рог ПК Исполина, в незапамятные времена завязшего в земной тверди. Окрестности Бычьего Рога всегда были безлюдны, Разве что пастухи-кос из близлежащей деревеньки забредали сюда, чтобы отдохнуть в тени, пока их подопечные щипали травку и обгладывали кустарники. Да вездесущие мальчишки, городские или деревенские, иногда предпринимали вылазки к бычьему рогу, полазать по горным кручам, сунуть нос в неглубокие пещеры и поискать среди огромных валунов поросли ежевики. На вершину рога, где ветер раскачивал кривые ветви чахлых деревьев, Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь поднимался. Разве что те самые мальчишки? Ну а кому, кроме малолетних несмышленышей, придет в голову тратить силы и время на такое совершенно бесполезное занятие? Но сегодня подножие бычьего рога кишело народом. Городские бедняки и мужики из расположенных рядом деревень, сгрудившись кучками, возбужденно обсуждали что-то между собой. Орали кто во что гораст, размахивая руками. Люд побогаче и посолидней, торговцы и мастеровые вели себя более сдержанно. Переговариваясь, неодобрительно поглядывали на распоясавшуюся бедноту. Сторонки в окружении стреноженных коней располагались со своими слугами знатные дорбионцы. Благородные мужи неспешно вели беседы и, казалось, вовсе не замечали шумного соседства, видно, почитая чернь, чем-то вроде необязательной части пейзажа пасущегося стада, например, или вороньи стаи, рассевшиеся на камнях и ветвях кустарников. Как обычно бывает, при большом стечении народа шныряли в толпе совсем уж подозрительные типы, на рожах у которых без труда прочитывалась готовность хватать все, что плохо лежит. Были здесь и такие, кто в ожидании того, что вот-вот должно произойти, разлеглись на травке с нехитрой закуской и выпивкой. Кое-кто из этих компаний затягивал уже песни, кое-кто затевал перебранки, грозившие перерасти в потасовки. Но больше всего среди собравшихся оказалось людей молодых, совсем сопливых мальчишек, юношей, у которых только-только начали пробиваться усишки, и парней того возраста, когда ты уже вполне взрослый для того, чтобы иметь жену и детей, но еще слишком незрел для того, чтобы все свои силы отдавать семье и работе предпочитая этому забавы с друзьями. Мальчишки с головой ушли в свои игры. Прыгали по камням подножия бычьего рога, гонялись друг за другом, лавируя между группами взрослых, сражались на мечах и копьях, роль которых с успехом исполняли сломанные ветви. Те, кто постарше, затевали поединки посерьезнее, на кулачках. Ну а великовозрастные парни держались поближе к мужикам. Впрочем, многие из них поглядывали на веселье своих недавних сверстников с нескрываемой завистью. Какой-то заросший бородой мужичонка, судя по изорванной запыленной одежде и испитой багровой физиономии, бродяга, тащившийся в Дорбион в поисках дромового куска хлеба, углядев с дороги толпу у подножия горы, решил, что великий город еще пару часов потерпит и без него, и свернул к бычьему рогу. «А чего это, добрые люди, тут такое творится?» — осведомился он, остановившись у одной из выпивающих компаний. «Праздник, что ли, какой, а? Шел я мимо, дай, думаю, разузнаю. Любопытно стало». «А тебе что за дело, борода?» — подозрительно отреагировал один из бражников. «Шел мимо, вот иди. Праздник ему. Обрадовался. Небось, на дармовщинку выпить намереваешься?» «Что ты сразу гавкаешь, Браим?» Раздался куда более добродушный голос. «Ты добрый человек, седай сюда, рядом со мной. Хлебнешь малость. Еще спрашиваешь его, Агай. Еще спрашиваешь его, Агай, Хмуро гмыкнул Браим. «А зачем он тогда подходил-то?» «Тебя как звать?» Осведомился Агай у бродяги. «Зови Гусим», — отозвался бродяга. «Меня все так зовут». «Ну имечко, покривился Браим. «Гусь! Гусь бородатый!» «Не имя-то, наверное, а прозвище», – предположил Агай. Бродягу Гуся и вправду дважды упрашивать не пришлось. Он мгновенно приземлился под бок к добродушному Агаю, почтительно принял глиняный осколок с кислым вином. «То, дружище, вовсе не на праздник мы собрались». Агаю явно прискучила беседа со своими собутыльниками – и он рад был появлению нового лица. «Тут такое дело. В училище мы того, набираться пришли». Гусь высосал вино, утер бороду грязной ладонью и только тогда вежливо поинтересовался. «В какое училище?» «Ты издалека идешь еще, верно, не слыхал?» ответствовал Агай. «Его Величество изволил указ издать, а в том указе сказано, что, мол, будет в Дорбионе такое училище, — Где любого, кто только пожелает, учить будут для королевской службы? — Понимаешь, любого, кто только пожелает. — Для королевской службы? — вытаращился бродяга. Любого? — Ну, — довольный произведенным эффектом, Агай даже захохотал. — Для королевской и любого, хоть вот тебя. Подергав себя за бороду, гусь закашлялся, то ли от изумления, то ли намекая на то что в горле у него все еще сухо и неплохо было бы глотнуть венца. «И кормить тебя будут в этом училище, и платить ничего за учебу не надо», продолжал Агай, плеснув вина в подставленный бродягой осколок. «Наоборот, как год отучишься, получаешь сотню золотых гайлонов, и вдобавок назначение на службу его величества, во дворце или в Дорбионе или в другом каком городе, про то в указе не говорилось». Это уж как будет, так будет. Только вот говорили еще, как зачнешь в этом училище учиться, ходу назад тебе не останется. Не отпустят, значит. То есть отпустят, но не раньше, чем через год, когда все науки постигнешь. Бродяга по прозвищу Гусь по очереди оглядел ухмыляющиеся лица бражников. Потом кивнул и состроил серьезную мину. Нисколько он Агаю не поверил но покинуть компанию, тем не менее, намерение не изъявлял. «Дурачили его, видно, да и пусть. От этого не полиняешь, и кусок от тебя не отвалится. Зато вон тот же Агай опять потянулся за кувшином, а в кувшине-то, как успел определить опытным глазом бродяга, больше половины прохладного кислого вина». «Чудно тебе?» – спросил Агай. «Вот и нам чудно тоже. Как-то оно не по-людски получается». Ну, непривычно как-то. Но раз уж его величество так сказал, значит, дело верное. «А чему учить будут?» Решив подыгрывать мужикам и дальше, поинтересовался Бородатый. «Про это в указе говорилось», — сказал Агай. «Учить будут многим премудростям. Грамоте, счету, воинским искусствам и даже...» Он выдержал многозначительную паузу. «Магии!» Бородатый гусь инстинктивно втянул голову в плечи. «Так ить, пробормотал он, запретили же ее, строго-настрого, кроме сферы жизни-то, а которой не подчиняться тех на кострах палят, разогнал магов-то его величество». «Это он плохих разогнал», — со снисходительностью столичного жителя пояснил Агай, «которые его погубить хотели, а хороших не разгонял, и на кострах у нас уже не палят никого». Ты этого не слыхал? Тот указ вместе с указом об училище на площадях читали. Ну, дела, протянул бродяга. Вот ведь дела, повторил он, как бы невзначай подвигая пальцем отданное ему в пользование глиняный осколок поближе к кувшину. Браим неодобрительно покосился на бродягу. Взял кувшин и налил себе полную кружку. Его примеру последовали все остальные. Бродяга с тоской посмотрел на кувшин, почти что опустошенный, и вздохнул. «Да, хорошо!» — отпив из кружки, выдохнул Агай и ласково прищурился на солнце. «А помните, братцы, вино, каким потчевали на поле плах в день свадьбы его величества Эрла-победителя и ее высочества принцессы Литии!» «Эх, и вкусное было!» «Главное, что много!» «А не то, что вкусное», — возразил Браим. «Я вот, между прочим, до того, как бочки стали выкатывать, ни капли не пил». «Спросите, почему?» «Да потому, что когда бочки выкатили, все к ним рванули, до да драться начали, как водится. Только уж половина к тому времени едва на ногах держалась. А я свеженький был. Одному по уху раз, второму в нос. Всех раскидал, и первому бочек оказался». Мужики закивали отдавая должное уму и сообразительности Браима. Только Агай обиженно сморщился. «По уху, по носу!» — проворчал он. «Ты же мне по ребрам засветил, бычара дурной, не помнишь? Я аж рядом с тобой стоял в той толпе!» «Стоял!» — хмыкнул Браим. «Стоял он! бы я тебя за шкирняк не поддерживал, стоял бы ты! Скажи спасибо, что они растоптали тебя!» Агай спасибо никому говорить не стал. Он надулся и замолчал. Тут Браим поглядел на бродягу. Бородатый гусь сидел, трагически хлопая глазами, не жив, не мертв. «Эй ты!» — позвал Браим. «Слышь, борода, ты чего скуксился?» «Неужто опоздал я?» — простонал бродяга. «Неужто свадьбу уже отпраздновали?» Дружный хохот стал ему ответом. Даже Агай, забыв про свою обиду, рассмеялся. «Шесть дней шел», — стонал бродяга. «И днями, и ночами. Под кустиком приседал отдохнуть на часок и дальше шел. Ноги в кровь стер. О, вояр светозарный! О, лукавый горнак! За что ж мне муки такие?» «На-ка, хлебни, болезный!» — протянул ему свою кружку Агай. «Да не причитай так громко. На твой век вина хватит!» гусь окунул в кружку бороду и жадно захлюпал. Когда он поднял лицо, компания с жаром предавалась воспоминаниям о двух счастливейших в их жизни ночах, когда весь Дорбион праздновал королевскую свадьбу. Вздохнув, бродяга тихо отполз в сторону. На его исчезновение никто из бражников не обратил внимания. Бородатый бродяга потолкался немного в гудящей толпе, и, услышав там подтверждение рассказа гая об училище, Решил пока что никуда отсюда не отлучаться. Конечно, дикие глупости все эти разговоры о том, что король вдруг вознамерился за даром обучать, кого попало различным премудростям, да еще и кормить, да еще и жилье предоставлять, да еще и награждать сотни золотых после года такой жизни, да еще и в придачу к золоту на службу к себе брать, но кто его знает, столько народу за раз не может просто так собраться. «Уж на королевскую свадьбу не попал. Так, может быть, здесь что-нибудь обломится?»